Глава восьмая. Скандал в музыкальном салоне. Терпение обычно вознаграждается. Вот и Дмитрий наконец-то получил свой приз. Вскоре после отъезда Ольги его разыскал Закутаева. Ну, Павел, я уже все глаза проглядел и все думы передумал, ожидая вас, обрадовался Ордынцев и нетерпеливо спросил. Как там наш подопечный? отдыхает на постоялом дворе. Доехали мы без приключений. Он ничего никому не продавал, ни с кем не встречался, а завтра утром собирается отправиться в столицу. Так что, если он курьер, то шпион ждёт его в Петербурге. Не всё так просто, возразил Дмитрий и рассказал товарищу о втором подозреваемом и о том, что уже вспугнул Булгари. Но вы же сами сказали, что ещё месяц этот граф из Москвы никуда не денется. А как только он в воде сувернётся, установим за ним слежку. Это ведь легче, чем гадать на кофейной гуще, подозревая всех и никого. Но я вам сразу скажу, что я бы на торговца гашишем поставил. Мерзкий он мужик. Вроде и молчит, никого не обижает, ни с кем не общается, а взгляд у него змеиный. Других возможностей по большому счёту всё равно не осталось, и Ордынцев согласился. Давайте пока на нем и сосредоточимся. Но как мы сможем и дальше этого Гидоева отслеживать? Вы ехали с ним от Одессы, и вас нельзя больше использовать. Это может вызвать подозрения, и он запаникует. Наверное, придется мне этим заняться. В глазах Закутайло мелькнул скепсис. — Это не пойдет, — возразил он. — Вы уж не обижайтесь, только у вас, барина аистократа, за версту видать, а такому человеку в торговом обозе делать нечего. Но беспокоиться не надо. Наш капитан Филиппов уже обо всём позаботился. Меня на постоялом дворе ждал Афоня. Помните, Афанасия Панкова? В то утро, когда капитан вас с нашей командой представлял, он слева от меня сидел, рыжеватый такой. Помню, невысокий и худенький, сидел в углу каюты, подтвердил Дмитрий. Так вы и передали Гидоеву ему? Так точно. Афоня уже примкнул к завтрашнему обозу на Петербург. Алан тоже с ним поедет. Другого ещё неделю не будет. Дмитрий Горисов вздохнул. После стольких дней ожидания так сразу и расстаться с Закутайло. Понятно, что этого не избежать, но всё-таки очень жаль. Ордынцев спросил помощника: "А вы-то что намерены делать?" "Мне Афоня привёз от капитана приказ. Я еду обратно." Теперь Паньков станет вам помогать. Он парень ловкий, не пожалеете. Адрес вашего старинного дома я ему передал. Он вас сам найдёт, как только доберётся до Петербурга. Павел, вы уж проследите лично. Вдруг Булгари всё-таки появится в Одессе, попросил Дмитрий. Не волнуйтесь, я уж его не пропущу. Ордынцев написал адмиралу короткий отчёт и простился со своим помощником. Пришло время самому собираться в дорогу. Дмитрий взялся паковать вещи, но его сборы прервала горничная. Она принесла маленькую записочку от княгини Волконской. Только тот Дмитрий вспомнил, что пообещал посетить вечерний раут у Зинаиды Александры. Господи, как же не кстати! Но Ольга уже передала хозяйке, что Дмитрий будет. И не приехать теперь, значила оскорбить княгиню Волконскую. Пришлось доставать из баула уже уложенный фрак. До дворца Белосельских-Белозёрских на Тверской было рукой подать, и Ордынцев надеялся доехать быстро, но экипаж еле тащился. Складывалось такое впечатление, что население Первопрестольной по меньшей мере удвоилось. Множество экипажей запрудило мостовую, а вдоль домов сновали толпы прохожих. Как хорошо, что не придётся ждать коронации, порадовался Дмитрий. Как можно пережить это столпотворение, которое к тому же будет продолжаться почти месяц, и остаться в здравом уме? Коляска наконец-то остановилась. Слава тебе, Господи, добрались. Ордынцев уже собрался подняться на крыльцо, когда увидел, что из двери соседнего дома на улицу вышли две высокие черноволосые барышни. А с ними пухленькая старушка. Да ведь это пострадавшие дамы, понял Дмитрий. Если бабушка ходит, значит, ничего страшного с её ногой не случилось. Вот и славно. Не придётся мучиться совестью, обрадовался он. Подойти, что ли, предложить старушке помощь? Из чувства приличия так и надо было сделать. Вот только встречаться с внучкой графини Румянцовой Дмитрию совсем не хотелось. Да мы приближались, и войдя в дом, не поздоровавшись, он уже не успевал. Арденцев дождался, пока дамы поравняются с его коляской, и, поклонившись старой графине, предложил: "Ваше сиятельство, позвольте мне проводить вас. Я так понимаю, что вы тоже идёте на приём к княгине Зеноиде". Он специально обратился именно к Румянцевой, поскольку не сомневался, что её вредина внучка от помощи непременно откажется. Вторая барышня в этой компании оказалась совсем молоденькой и опустив ресницы, скромно молчала. Зато её старшая сестра от злости прикусила губу. Вот так-то, красотка, знай своё место, мысленно потешался Ордынцев. Лучезарно улыбаясь, он ждал решения старой графини. Благодарю, ваша светлость, откликнулась на его предложение Румянцева. Буду рада вашей помощи. Она отпустила локоть старшей из барышень, оперлась на руку Дмитрия и спросила: Вы знакомы с моими внучками? Ещё не имел чести, сообщил Ордынцев, но очень хотел бы это исправить. Представьте меня барышням, пожалуйста. Девочки, познакомьтесь с князем Дмитрием Николаевичем Ордынцевым, внуком моей старой подруги. А моих красавиц зовут Надежда Александровна почтенная дама кивнула в сторону старшей внучки, и любовь Александровна Чернышовы повернулась она к младшей. «Очень приятно, сударыни». «Нам тоже», — любезно отозвалась младшая сестер. «Вы хотели извиниться за ушиб, полученный бабушкой по вашей вине?» — ехидно поинтересовалась старшая. «Надин, за что ты винишь князя?» — вмешалась старушка. «Это был несчастный случай». Не нужно сломя голову носиться по городским улицам. Сбавив тон, всё-таки завершила свою мысль на один и сердито зыркнула на Ордынцева яркими синими глазищами. Когда она злилась, то становилась ещё красивее. Такую внешность можно было бы назвать безупречной. Изящные черты лица, гордо посаженная на лебединой шее скульптурная голова, грациозная фигура, даже летящая походка всё было при ней. просто эталон благородства. Но Дмитрий знал то, что оставалось тайной для других. Перед ним стояла Ева, уже вкусившая запретный плод, и настроена она была очень воинственно. Следовало держать ухо востро. Ордынцу совсем не хотелось обижать ни юнную Любочку, ни старую графиню. Дмитрий отвернулся от сверкающих злобой глаз своей недоброжелательницы. и сосредоточив всё своё внимание на её бабушке, повёл старушку на раут к княгине Волконской. Пока они добирались до гостиной, Дмитрию показалось, что надин сменила гнев на милость. В её голосе не осталось раздражения. Она весело обсуждала с Любочкой предстоящий концерт и не стесняясь присутствия Ордынцева, с завидной самоиронией признавалась в том, что не сильно разбирается в искусстве. Ты должна рассказать мне сюжет "Итальянки в Алжире" до того, как Зизи и её артисты начнут петь. Иначе я вообще не пойму, о чём идёт речь, уговаривала Надин сестру. Я подозреваю, что любезность книги не не будет простираться настолько далеко, чтобы специально для меня перевести текст на русский. Сестра выполнила её просьбу и начала пересказывать либретто оперы. Любочка знала его во всех деталях. К тому времени, когда Дмитрий подвёл своих спутниц к хозяйке дома, младшая сестра как раз закончила свой рассказ. Книгине Зинаида очень обрадовалась Марье Григорьевне, обняла старушку и посадила в кресло рядом с собой. Барышень она отправила на диванчик, стоящий с другой стороны стола, а потом обратилась к Кордынцеву. Я рада, князь, что вы приняли моё приглашение. Надеюсь, что после концерта мы с вами сможем поговорить. Возьмите пока письмо вашей матушки. Волконская достала из крохотной бальной сумочки сложенный в несколько раз листок и протянула его Дмитрию. Ордынцев поблагодарил и отошёл к окну. Дневного света ещё хватало, и он захотел сразу же прочесть письмо. Дмитрий развернул лист и узнал плотный, чёткий почерк матери. Та обращалась к Волконской как к подруге. и подробно описывала свою жизнь в Риме. Мать, по-видимому, отвечала на какие-то вопросы книги Незизи о своём мировоззрении, и Дмитрий поразился философской глубине её мыслей. В конце послания, уже попрощавшись, Татьяна Максимовна сделала приписку, что из-за нового закона о католическом вероисповедании беспокоится о судьбе подаренного Дмитрию имущества и совета в книге Невольконской переписать всё на сына Задолго до решительного шага. Так вот о чём собиралась поговорить Волконская. Хотела предупредить о возможной конфискации, догадался Дмитрий. Но теперь-то уж всё равно ничего не изменишь. Поздно. Настроение испортилось окончательно. Отдавать в казну то, что он любил с детства, а потом подаренное передала ему мать, Дмитрий не хотел. Это было просто оскорбительно. Кому какое дело до того, во что верит княгиня Ордынцева? Она многое сделала для страны, даже отдала короне своё любимое детище, оружейные заводы. Неужели этого мало? Гнев разгорался, как костёр на ветру. Наверное, пора уходить. Не дай Бог, не совладаешь с собой, сорвёшься. Дмитрий спрятался за колонну, пытаясь взять себя в руки. Наконец он справился с обидой, по крайней мере, притушил её. Не стоило пороть горячку. Нового закона ещё никто не видел, а раз так, то и обсуждать было нечего. Дмитрий свернул письмо и положил его в карман. Оглядевшись по сторонам, он понял, что старшая сестёр Чернышовых уже успела покинуть своё место на диване и теперь стояла в сторонке, беседуя с Шереметевым. Даже издали было видно, как сияют глаза графа да и Надин казалась воодушевленной. Отметив, что бедняга Шереметьев явно влип, как кур во щип, Дмитрий решил подойти к хозяйке, дать ей знать, что все понял, и откланяться. Он еще не успел добраться до Зинаиды Александры, когда в комнате появилась новая пара. Рослый смуглый генерал, в котором Дмитрий узнал мужа своей любовницы, Льва Нарышкина, вел под руку очень худую, но всё ещё красивую, немолодую даму. Роскоши её наряда могла бы позавидовать императрица. Опышный берет с кудрявым страусовым пером венчал её голову, как самая настоящая корона. Ух ты! Прямо-таки явление царицы. Правда, не настоящей, мысленно оценил Ордынцев, узнавший в стареющей даме когда-то всесильную фаворитку покойного императора Александра II. Марию Антоновну Нарышкину Дмитрий помнил сотречество. Тогда прекрасная дама, объезжавшая Крым со своей маленькой дочкой Софьей, поразила воображение подростка. А 15 лет спустя, поселившись в своём новом одесском доме, Ордынцев узнал, что мать с девочкой провели здесь целую зиму. Лев Нарышкин, племянник Марьи Антоновновны по мужу, поэтому он и сопровождает тётку. Однако интересно, С кем же тогда появится на приёме его собственная жена? Ольга пообещала, что непременно здесь будет, размышлял Ордынцев. Ответ он получил сразу. В дверях гостиной появилась его любовница. Абсолютно неотразимая в пышных шёлковых цвета слоновой кости, она томно наклонила голову к плечу российского генерал-губернатора Воронцова. Ревность в мгновение ока пожирала остатки самообладания Дмитрия. Все Ольгины уверения – сплошное вранье. А правда заключается в том, что ее нынешний герой – генерал-губернатор, – с горечью признал ордынцев. Он воротился на свое прежнее место у окна. Теперь об отъезде не могло быть и речи. Дмитрий просто не мог себе этого позволить. Моряки с поля боя не бегают. Если нужно, они сражаются из-за своих женщин и за свою честь. У этого человека нет ни совести, ни чести, размышляла о своём враге Надин. Присутствие Ордынца её безмерно раздражало. Она ведь так и не поняла, узнал ли её князь накануне или нет. Впрочем, чего бояться? Даже если вдруг этот фонфорон и станет сплетничить, Шереметьев сразу же защитит честное имя своей невесты. Надин вдруг осознала, что Шереметьева зовут так же, как и её недруга. В этом было что-то неправильное, тревожное. Почему такое совпадение? Два Дмитрия Николаевича, только один ангел, а другой демон. Надин не настолько глупа, чтобы не понимать, где белое, а где чёрное. Она поискала глазами Арденцева и увидела, как тот, спрятавшись в нише окна, что-то читает. Вот ведь Дубина не отёсанная, не умеет себя вести. У гостей такого не делают. Это мысль о ней друг оказалась последней, а потом всё заслонило главное событие вечера. У дверей зала появился Шереметьев. Его взгляд обежал гостей и сразу отыскал Надин. Чёрные глаза графов вспыхнули. На пухлых губах расцвела улыбка, сделав их необычайно привлекательными. Да, Шереметьев настоящий красавец. Ему не нужны усы. Что за глупая мысль? У ангелов усов не бывает, наконец-то поняла Надин. Она просто извелась от нетерпения, пока ее обожатель приветствовал хозяйку дома и графиню Румянцеву, и просияла от восторга, когда он направился к ней. Добрый вечер, сударыни! Граф учтиво поклонился обеим сестрам Чернышевым, а потом добавил. Надежда Александровна Ваша бабушка позволила мне немного побеседовать с вами. Отменная сообразительность не подвела Надин ни один и на сей раз. Предлог нашёлся сразу. Я с удовольствием послушаю ваше суждение о сегодняшней опере, сообщила она. Надин поднялась с дивана, обошла колонну и сделала ещё пару шагов. Кавалер послушно шёл за ней. Надин остановилась, и теперь они стояли на виду у всего общества. Если Шереметьев не имел серьезных намерений, он должен был прервать их рискованный тет-а-тет -тет и отвезти ее обратно к бабушке. Но граф без видимых колебаний остался рядом. — Вам нравится итальянка в Алжире? — спросил он. — Мне нравится главная героиня. Я понимаю ее характер, да и поступки тоже, — отозвалась Надин, мысленно поздравив себя с тем, что вовремя догадалась заранее выспросить у Любочки сюжет. Но не каждая девушка решится отправиться на поиски своего любимого. Это так как раз естественно, опустив ресницы, убеждённо заявила Надин. По крайней мере, для меня. Вы хотите сказать, что сами могли бы пуститься в полные опасности путешествия ради спасения дорогого вам человека? А как же иначе? Изумилась Надин. Разве можно смириться, если ещё не все возможности помочь близким исчерпаны? Слёзы умиления блеснули в тёмных глазах Шереметьева. Он даже прижал руку к сердцу, когда сказал: "Я тоже считаю, что ради любимых можно пожертвовать жизнью". Я сам этого, конечно, не помню, но знаю, что моих родителей связывало очень сильное чувство. После смерти матери отец не захотел жить и угас. Мои тоже очень любили друг друга. Мама до сих пор верна памяти отца, и если бы не мы, наверное, ушла бы в монастырь, призналась Надин. Я думаю, что найти свою вторую половину большое счастье. Не всем так везёт. Она чуть слышно вздохнула. Уловка подействовала. Вы обязательно будете счастливы. Я уверен в этом, воскликнул её кавалер. Вы достойны этого, как никто другой. Но вы же меня совсем не знаете. Я самая обычная девушка. У меня нет особых талантов. Например, я не очень хорошо разбираюсь в искусстве. Даже моя младшая сестра пеняет мне за то, что я не понимаю музыки. Строгий взгляд старой графини положил конец столь рискованному разговору. Опустив глазки, прямо-таки сама скромность Надин прошептала: "Нам пора вернуться на свои места. Боюсь мы злоупотребили доверием бабушки". "Простите, это я виноват, расстроился Шереметьев. Позвольте проводить вас обратно". Надин лишь кивнула. Начало было положено. Всё общество следило за их разговором. и во мнении Света их имена теперь накрепко связаны. Этот продолжительный тет-а-тет -тет станут обсуждать во всех гостиных. Слухи обегут все салоны обеих столиц и вернутся к графу Шереметьеву с вопросом «Что вы собираетесь сделать?» Надин рассчитывала, что такой благородный человек, как Дмитрий Николаевич, даст на него единственно верный ответ. Правда, ей еще предстояло получить нагоняя от бабушки – Но прис в лице графа Шереметьева того стоил. "Перетерплю", рассудила она, усаживаясь на маленький диванчик рядом с сестрой. Очень уж хотелось, чтобы граф поскорее сделал предложение, и ради этого Надин была готова выдержать не одну головомойку. Они вернулись вовремя. Хозяйка поднялась из-за стола и пригласила всех гостей в музыкальный салон. "Милости прошу, занимайте места". Зинаида Александровна направилась к дверям. За ней потянулись гости. Надин и Любочка взяли под руки бабушку и последовали за остальными. На изображавшем сцену по мосте уже ждали четверо музыкантов со скрипками и виолончелью. Княгиня Зинаида села за большое концертное фортепьяно, а трое певцов, два мужчины и дама, чьих имен Надин не знала, встали впереди маленького оркестра. Из-за больных ног Марии Григорьевны сёстры прошли в салон чуть ли не последними. Все кресла в первых рядах оказались заняты. Надин огляделась, выбирая место, и увидела графа Шереметьева. Тот робко улыбался из предпоследнего ряда. Около него оставалось 3 свободных места подряд. Пойдёмте туда, позвала Надин и уловив мгновенную заминку у Марии Григорьевны, шепнула. Всё будет хорошо. Скоро он станет моим женихом. Ты играешь с огнём, расстроилась старая графиня. Я уверена, заявила Надин и потянула родных в проход между кресел. Она добралась до Шериметьева, опустилась на соседнее кресло, лучезарно улыбнулась и спросила: Вы не знаете, кто из певцов будет петь и какие партии? Конечно же, Дмитрий Николаевич всё знал, причём досконально. Чуть склонившись к уху Надин, он начал сыпать именами итальянских артистов, объяснять, какие партии те станут петь и что за арии будут исполнены. Перейдя к персонажам оперы, граф так увлёкся, что Надин потеряла нить разговора. Впрочем, своего кавалера она уже не слушала. Её заинтересовало совсем другое. За спинками раздался шум шагов, а потом голос Ордынцева произнёс «Вам отсюда видно?» «Похоже, что князь был не в духе. По крайней мере, со спутницей он разговаривал сухо». «Все, что мне нужно, я вижу уже сейчас», — отозвался томный женский голос с такой нежностью, что можно было побиться об заклад, что Ордынцева надолго не хватит. Под таким напором бравый моряк быстро капитулирует. Звуки вступившего квартета заглушили его ответ. Сзади теперь долетали лишь отдельные слова, зато Надин различала страстные интонации голосов. Эти двое явно были любовниками и сейчас выясняли отношения. Голубки уединились в последнем ряду. Надин точно помнила, что в нём все кресла оставались свободными. Там эта парочка сможет и обниматься. Никто не увидит, если не догадается посмотреть назад, поняла Надин. и сразу же осознала, что у неё возникло сильнейшее желание испортить любовникам их уединение. Можно уронить веер и начать искать его вместе с Шереметьевым. Эта мысль показалась настолько забавной, что на день явственно хмыкнула, но никто этого не заметил. Все слушали музыку. Княгиня Волконская и итальянский тенор пели любовный дуэт. Бархатное женское контральто оттенялось сильным голосом мужчины. музыка блистала радостью и лёгким кокетством и даже Надин почувствовала изумительную гармонию исполнения Шереметьев же с восторгом взирал на сцену он просто впитывал звуки счастливый человек и впрямь ангел во плоти с умилением поняла Надин она вспомнила своё рассуждение об ангеле и демоне с одинаковыми именами и тут же попыталась выяснить что происходит сзади но музыка мешала подслушивать. Надин показалось, что прозвучал короткий смешок, затем тихий вздох, потом женский голос что-то с коргоборкой пролепетал. Надин уже совсем и не могла от любопытства, но тут голоса певцов переплелись, рассыпались руладами, завибрировали в верхних октавах и смолкли. Гости разразились аплодисментами. Шереметьев вскочил с кресла и крикнул: Браво. Надин с нежностью подумала о том, какой он искренний и восторженный человек. Вдруг её внимание привлёк мужчина, идущий по проходу от первых рядов. Он выступил из тени, и она узнала генерал-губернатора Воронцова. Тот прошёл прямиком к последнему ряду кресел, и Надин услышала его голос. Ольга Станиславовна, позвольте проводить вас к родным. Вам оставлено место у головы вашей тётушки. Я не хочу сидеть рядом с этой старой ведьмой, ответил раздражённый женский голос. Ваша светлость, муж и тётка ждут вас. Извольте пройти со мной, уже с нажимом повторил Воронцов и тихо добавил: не стоит капризничать. Надин навострила уши. Похоже, в заднем ряду разворачивался настоящий скандал. У нее мелькнула мысль, что генерал-губернатор ревнует. Как видно, княгиня Ольга крутила головы сразу двум мужчинам. «Муж и два любовника! Вот это да!» «Нарышкина ни в чем себе не отказывает!» — размышляла Надин. Сзади вновь раздались шаги, и генерал-губернатор проследовал вперед по проходу, ведя под руку княгиню Ольгу. Но самым интересным оказалось то, что... Что Горя Ковалер Ардынцев до сих пор не произнёс ни слова, как будто его тут и не было. Надин уже хотела обернуться, но услышала, как скрипнул отодвигаемый стул и чёткий звук мужских шагов, становясь всё тише замер у дверей. Надин всё-таки не выдержала и обернулась. Но Ардынцева в зале уже не было. Вот так-то, голубчик, чужим жёнам головы крутить. Можно и свою на дуэли сложить. Пусть скажет спасибо, что сегодня обошлось, мысленно злорадствовала она. Хорошее настроение на один превратилось в великолепное. Ещё бы. Всегда приятно, когда публично унижают твоего врага.